Глава 38. Переговорная. Инга зашла в комнату, похожую на переговорную, без окон. В центре стоял продолговатый стол, вокруг кресло на колесиках. Шесть кресел. На одном из них сидела, выпрямив спину, Ирина Никитична. Она смотрела на Ингу заинтересованно и по-доброму. Глядя на нее, ни один человек бы не догадался, что она не в себе и у нее проблемы с психикой. В ее глазах не было ни безумия, ни тревоги, лишь теплая, почти материнская улыбка. «Здравствуй, дорогая!» – поздоровалась Ирина Никитична. «Присаживайся, сейчас как раз будет летучка, мы все обсудим». «Какая летучка?» Вот так одним предложением Ирина Никитична напомнила, что они в сумасшедшем доме. Инга поняла, что надо спешить. У нее и так было всего пять минут. Она была внимательна и предельно осторожна. «Я люблю этот кабинет. Неважно», – свекров сделала жест рукой, приглашая Ингу сесть за стол. Ее взгляд внезапно стал острым, изучающим. «А почему Юля не приехала, а ты? Ты же не должна ко мне приезжать!» «Юля? Какая Юля? Неужели Юля?» «Мы решили, что мне уже тоже можно. Зачем скрывать постоянно вещи, которые и так известны?» Инга отрабатывала ту самую идею, которая ее посетила не так давно в саду. Она теперь была уверена, что Олег не разрешал общение с матерью из-за какой-то тайны. Что за уверенность, непонятно. Но ничего другого, за что можно было зацепиться, в голову больше не приходило. Да я всегда была против. Выздоровеет. Мне тоже приписывают разные болезни, а я не обращаю внимания. Она резко засмеялась. Вчера в театре я встретила Зою, представляешь? Зою Камышову, здоровая, веселая, в розовом платье с бантом, бусы. А говорили, что у нее с легкими что-то. Кто выздоровеет? Лина Никитична, дорогая, Олег чем-то болен? Инга задала неправильный вопрос. Только-только зарождавшийся контакт оборвался, как натянутая струна. Она это поняла еще до того, как услышала о цвекрови. «Ты кто вообще?» «Кто ты такая?» Ирина Никитична резко сменила тон и вскочила на ноги. Кресло с грохотом откатилось назад. «Я тебя не знаю!» Кричала она. «Ко мне могут ходить только Олег и Юля. А ты что тут делаешь?» Она уставилась на Ингу, не мигая. «Я ваша невестка, Ирина Никитична. Я жена Олега. Убирайся и оставь моего сына в покое. Я всегда буду на его стороне. У Инги остался маленький последний шанс, минута, не более. Как называется болезнь? Меня за этим прислал Олег Ирина Никитична. Он сказал, что вы обязательно поможете. Никто не помнит, кроме вас. Убирайся. Неплохо. Ее пальцы судорожно рвали пуговицы-блузки. Ткань трещала по швам. Она дышала часто-часто, как спортсмен после марафона. «Нельзя! Нельзя говорить! Олег запретил!» Лицо покраснело, в глазах появился испуг. Инга нажала на тревожную кнопку. Спокойно смотреть на такое она не могла. В помещение вошли двое санитаров, и Инга поспешила удалиться. Она пошла искать Маргариту Петровну. «Маргарита Петровна, вы не нашли бы для меня еще пары минут?» столкнулась Инга с ней в коридоре. Меня ждут, к сожалению, говорите, если это недолго. Когда последний раз Ирину Никитичну посещала Юля? Простите, я вам не сказала всего. В той авиакатастрофе, в которой погиб мой муж, погибла Юля тоже. Вы знали Юлю? Первую жену Олега Никитича? Да, она приходила иногда. Можно посмотреть журнал посещений. Обратитесь к Сергею на ресепшене. Простите, Инга. У меня очень высокопоставленный посетитель. Право, неудобно, но меня ждут. Мы же с вами не планировали визит. Да-да, спасибо. Инга побежала на ресепшн. Жену? Первую жену? Юля была первой женой Олега? Последний раз они были вдвоем. Ваш муж и Юлия Кольцова, сказал Сергей, смотря на монитор. Когда это было? Двенадцатого, совсем недавно. Благодарю. Скажите, если я попробую еще раз организовать встречу со свекровью, мне надо звонить заранее, так? Инга вдруг решила через пару дней сделать попытку номер два. Да, заранее. Вы можете писать на почту Маргарите Петровне. Она всегда очень быстро и по существу отвечает. Думаю, договоритесь. Сергей протянул визитку. Спасибо. Инга, наконец, добралась до машины. Виктор и Лев стояли снаружи. Виктор курил. «Встретились?» – спросил Виктор. Лев внимательно смотрел на Ингу. на тебе лица нет, девочка. Что случилось?» – забеспокоился Лев. «Она ждала Юлю, не меня. Со мной ей было запрещено разговаривать». «Юлю?» «Мою Юлю?» Видно было, как сильно Лев удивлен. Он даже замер на какое-то время, переваривая услышанное. Врач назвала ее первой женой Олега Никитича. «Что?» Видимо, Олег так ее представил. Лев вытащил чуть ли не изо рта у Виктора горящую сигарету, Сделал затяжку, отдал обратно. «Я этого никогда даже не слышала, Лев. Я понятия не имела, что они были женаты. В паспорте у Олега не было никаких пометок о браке. Инга как будто оправдывалась, хотя у самой была точно такая же ситуация». «Вот ведь», — покачал головой Виктор, — «вранье, конечно, однажды вылезает наружу». «Но как это нас продвигает по нашей шкале?» Он посмотрел на часы. «Вот откуда у Олега к ней доверие!» произнес Лев. «Но все равно этого мало, чтобы рисковать местом в вортексе. Вопрос остается открытым. Я постараюсь на него ответить, но мне надо сходить к ней еще раз», сказала Инга. «Зачем? Что еще ты услышала?» Свекровь упомянула болезнь не свою, думаю, Олега. После того, как она это сказала, она поняла, что сболтнула лишнее и начала меня гнать и стерить, отрывать пуговицы у кофты и все такое. Болезнь? Какая болезнь? Встрепенулся лев. Я попробовала узнать, но она уже поняла, что я откуда-то из запретной зоны. стала кричать что всегда будет на стороне Олега. У Юли родители в Америке. Я думаю, стоит позвонить матери. Лев посмотрел на часы. Часа через два. Спрошу про Олега, пусть расскажет. Все равно они погибли, обижаться уже бессмысленно. Он потер подбородок. Но мать может и не сказать. А отец? Они в разводе и живут в разных городах. Я давно ему не звонил. Не помню, есть ли у меня его телефон. Врач сказала, что у нее мифомания. Это когда человек не говорит правды того, что реально, когда он постоянно сочиняет и обманывает. Ну и шизофрения. «У нас 90% населения тогда больны», хмыкнул Виктор. «Ну, я думаю, что она на грани между мирами. Она неконченная дура», – продолжила Инга. «А это значит, что она может хитрить. Про болезнь может быть фантазия, чтобы ввести меня в заблуждение. Вся мифомания на этом и строится, на эффекте обмана. Ну, не вся, но это для нее важно». «Позвони матери. Проверь, скажет хорошо». «Не скажет, сами узнаем», – сказал Виктор Льву. Она еще говорила, что Олег – сын физика Капицы, Нобелевского лауреата, что она участвовала в эксперименте по искусственной инсеминации. Типа ей ввели сперму Капицы, которая была заморожена. «Да, встреча оказалась очень насыщенной», – вздохнул Лев. Поехали обедать. А потом я вас поселю у моего приятеля в доме. Здесь как раз недалеко. Виктор, в отличие от Инги со львом, оставался нейтральным хотя бы эмоционально.